Глава 73. Водя в комнату для допросов, Питерсон отметил, что Линда выглядит изможденной и растрепанной, Вероятно, и плохо спалось в камере. Адвокат закончил протирать свои очки и снова надел их. «Вот я принес вам кофе, Линда». Питерсон сел напротив нее и пододвинул к ней стакан с кофе, что купил по дороге в отделении. Адвокат, увидев, что у Питерсона тоже есть кофе, недовольно поморщился. Обиделся, что его не угостили. Питерсон наклонил стакан к свету. «Видите, вечно мою фамилию пишут, как бог на душу положит. Я сказал, что меня зовут Питерсон, а они написали «Петерсон». Линда с минуту смотрела на него. Потом взяла свой стакан и проверила надпись. Мое имя правильно написали. Она повернула стакан и просияла. «Ой, тут даже котенка нарисовали. Смотрите». Она развернула стакан, показывая рисунок Питерсона. «Я подумал, что вам понравится», — улыбнулся он. Линда сощурила глаза. «Думаете, я не понимаю, зачем вы так стараетесь?» Она выпрямилась за столом, отодвинув от себя стакан. «Со мной этот номер не пройдет. «Я и не рассчитывал», — сказал Питерсон. Он назвал свою фамилию текущее время, и запись допроса началась. «Линда, вчера вы сказали, что у вас нет кошки». «Сказал. Кошки у меня нет», — ответила она, осторожно глотнув из стакана кофе. «А раньше была?» «Да, была», — тихо промолвила она. «Его звали Башмачок». «Башмачок?» «Да». Он сам был весь черный, но с белыми лапами, как будто в башмачках. Минуты текли, Линда оживилась, увлечённо рассказывая Петерсону про башмачка, про то, как он спал с ней под одеялом, положив голову на подушку. «Послушайте, инспектор Питерсон», — вмешался ее адвокат, — «какое отношение это имеет к вашему расследованию?» Помолчите, пожалуйста. Я рассказываю про своего кота», — одернула его Линда. «Я здесь ради вас, мисс Дуглас Браун. Вот именно я рассказываю про своего кота, понятно?» «Да, более чем», — сказал адвокат. Линда отвернулась от него к Питерсену. «Мне тошнит от людей, которые к кошкам относятся, как к безмозглым зверушкам! Они не безмозглые, это самые умные, самые красивые существа!» Мосс Крейном наблюдали за ходом допроса из мониторной. «Продолжай расспрашивать ее про башмачка», посоветовала в микрофон Мос. Ее голос тихо отозвался в наушнике, что был на Питерсоне. «У башмачка было второе имя. Например, мою собаку звали Барнаби Клайф», — сказал Питерсон. «Нет, он был просто башмачок Дуглас Браун. И этого было вполне достаточно. Жаль вот только, что у меня нет второго имени. Или хотя бы мне дали более красивое имя, чем эта дурацкая старомодная Линда». «Ну, не знаю, мне имя Линда нравится», — сказал Питерсон. «Башмачок куда экзотичнее». «И что случилось с вашим башмачком?» «Умерла ваша кошка, да?» спросил Питерсон. «Башмачок — кот. Он...» «Да, он умер», ответила Линда обеими руками, хватая за край стола. «Вам плохо? Вам больно говорить про то, как умер башмачок?» не унимался Питерсон. «Конечно, больно! Его больше нет!» крикнула Линда. В комнате для допросов воцарилась тишина. «Молодец, Пейтерсон, продолжай давить на нее, она почти сломалась», проговорила Мосс в наушнике.